Глава шестнадцатая. Я покинула фабрику как раз в пересменок. Снаружи было градусов на тридцать холоднее, чем внутри, а я взмокла от пота. Когда я подошла к машине, меня колотило озноб. Я включила обогреватель на полную, выехала с фабричной парковки, и тут же влилась в поток вечернего часа пик. Стоя в пробке, я размышляла о Мэридите. Конечно, он здоровенный, уродливый и явный забияка но это не делает его убийцей. И все же он первый участник событий из всех, с кем я до сих пор встречалась, способный забить кого-то до смерти. Я чувствовала, что не получила от этого разговора нужного результата. Тесная коморка и его взгляд, скользящий по моим ногам, выбили меня из колеи в большей степени, чем я предполагала. Я забыла задать некоторые наводящие вопросы. Я задумалась. «А может, Мэридит намеренно пытался выбить меня из колеи, а не просто пялился на мои бедра?» С другой стороны, его мотив для убийства был сомнительным. Злость на Абигейла из-за того, что она так высоко забралась, чувство Кребекки, против которого возражала ее мать, все не складывалось, по крайней мере, пока. С другой стороны, он проделал первую брешь в истории Беллистрад. Она находилась в доме во время убийства. Ох уж эти трудные решения. К счастью, не мне за них расплачиваться. Расплачивается мой босс. Дома я обнаружила мисс Пентикост еще в постели, но уже в лучшем состоянии. У нее был плохой день, но не самый худший. Она оперлась на гору подушек и листала вечерние газеты. Волосы были расчесаны и рассыпались по плечам, седая прядь затерялась в каштановых волнах. «Я вернулась с войны», — провозгласила я, упав в угловое кресло. «Хотите услышать полный отчет или только главное?» «Главное», — ответила она, откладывая газету. «А потом отпечатай записи, я прочту их завтра вечером». «Соберитесь силами», — предупредила я. «Это будет короткий и не слишком занимательный рассказ». И я пересказала ей главное, половину времени потратив на рассказ про Меридита. Насколько я могла судить, сердце мисс Пентикост не забилось быстрее, даже когда я сказала, что Беллистрад видели вскоре после убийства у взломанной двери кабинета. «Возникают новые варианты», — сказала я. Она постучала, миссис Коллинс ее впустила. Она сделала свое черное дело, заперла дверь, устроила пожар и стала ждать. Дверь взломали, но в комнате было полно дыма. Беллистрат выскользнула в коридор и улизнула до прибытия полиции. В ответ от мисс Пентикост я получила лишь «Хм... вам не нравится такой вариант?» «Напротив, это великолепная теория». Она ловко объясняет, почему дверь была заперта изнутри. Я настолько не привыкла к комплиментам своим дедуктивным способностям, что ни слову не поверила и все-таки промолчала. «Прости, что тебе пришлось провести такой утомительный день, но это было необходимо», сказала мисс Пентикост, снова взявшись за газеты. «Ужин будет позже обычного. Сегодня миссис Кэмпбелл удалось урвать на рыбном рынке гребешки». Это означало, что я могу идти. Я покинула комнату и смыла под душем вонь горелого металла и пота. Юбку мне хотелось сжечь, Но кто знает, когда снова придется надеть маскарадный костюм образцовой секретарши. Я переоделась в джинсовый комбинезон и мужскую толстовку, оставшиеся еще со времен цирка. Мы не придерживались традиции наряжаться к ужину, а мисс Пентика смогла появиться и в пижаме. Раз уж у меня появилась пара свободных минут, я решила поработать и напечатать свои заметки. В субботу всегда полно дел, и я сэкономлю кучу времени, если начну прямо сейчас. Я скормила пишущей машинке первый лист бумаги, и тут зазвонил телефон. Было уже поздно, но во время расследования я отвечаю на звонки в любое время суток. «Офис Лилиан Пентикаст», — говорит Уилл Паркер. «Уилл, это Бека Коллинз». Должна признаться, слышать свое имя, произнесенное этим тягучим голосом, было приятно. «Добрый вечер, мисс Коллинз. Чем могу помочь?» «Это немного...» «Я не вполне уверена». «Просто скажите». «Вы сегодня свободны?» «Уже поздно», — ответила я. «Мисс Пентикост не примет никого до завтра». Ее смех зазвенел, как ручеек на гладкой гальке. «Нет, Уилл», — сказала она, явно улыбаясь. «Свободны ли сегодня вы?» «Я не упоминала, что порой бывает туповато». «Я спрашиваю, потому что собираюсь пойти в клуб, а мой партнер в последнюю минуту отказался. Я знаю, это так поспешно, но вы же сказали, что любите танцевать». «Мисс Коллинз». «Бэка». «Бэка, это будет непрофессионально с моей стороны пойти нам... пойти в клуб с подозреваемой». «Клиенткой, пожалуйста», — промурлыкала она. Певица, которую я совершенно обожаю, выступает в крохотном клубе рядом с Колумбийским университетом. Ну, пожалуйста, хоть раз побудьте непрофессионалом. Я попросила ее не вешать трубку, поспешила наверх и сунула голову в спальню мисс Пентикост. «Гребешки готовы?» — спросила она. «Об этом лучше спросить миссис Кэмпбелл. Я пришла из-за телефонного звонка клиентки, той, что с кудряшками и длинными ногами, «Она приглашает меня сегодня на танцы». Мисс Пентикаст вздернула брови почти на полдюйма. «Не знаю, что у нее на уме, но если она приглашает в то место, о котором я подумала, то ей не просто нужно найти спутницу. Я понимаю, она наша клиентка, может, неофициально, но она крестница нашего...» «Тебе следует пойти», — сказала мисс Пентикаст. «Я издала какой-то нечленораздельный звук, уж не знаю какой». «Нам нужна внутренняя информация от члена семьи», — объявила она. «Мы слишком многое узнаем только извне». Я собралась с духом. «То есть я иду с Беккой Коллинз на танцы, чтобы попытаться рассмотреть ее внутренности?» «Не будь такой грубой», — фыркнула она, и, могу поклясться, слегка покраснела. «Я доверяю твоим суждениям, не делай ничего, что тебе претит». «Вы понимаете, что когда-то я одевалась как цирковая артистка, и мне в лицо метали ножи. У меня повышенный болевой порог». Она подняла газету к лицу, наверняка, чтобы скрыть улыбку. «Я доверяю твоим суждениям», — повторила она. Я побежала вниз, чтобы сообщить Бекке хорошие новости. Она сказала, что заедет за мной на такси примерно через час. «До встречи, Уилл», — проворковала она, и повесила трубку. С полминуты я просидела за столом, нервничая сразу по двум причинам, а потом оглядела себя. «Вот черт!»